мы можем предположить, что таким же образом через иранцев Древняя Русь познакомилась с ближневосточными мерами длины и веса. Беляев. О древних и нынешних русских мерах протяжения и веса. 1927 год. Страницы 247-288. Меры веса, общие для всего Ближнего Востока, в сарматский период базировались на вавилонских стандартах, и существует тесная связь между древнерусской и вавилонской системами веса. Так древнерусская большая гривенка, позднее известная как русский фунт, соответствует вавилонской мине, а русский пут — вавилонскому таланту. Древнерусские меры длины эквивалентны так называемой филетирической шкале, которая была принята в эллинистическом пергамском царстве в Малой Азии в III веке до нашей эры. Пергамские меры начинаются с пальца, половина русского вершка. Шаг пергамской шкалы равен русскому аршину. Русская сожень соответствует пергамскому пруту. За распространением римского контроля над Ближним Востоком пергамские меры длины были в определенной степени скоординированы с римской шкалой, и таким образом пергамская миля была установлена как состоящая из тысячи шагов. Интересно отметить в данной связи, что в новое время русская верста включает 500 саженей, Древняя же русская верста равнялась тысяче сажений. Давайте теперь обратимся к традиции иранского периода в отражении русского народного искусства. Проблема очень сложна. Не может быть сомнений, что некоторые стандарты этого народного искусства, подобные вышиванию, демонстрируют разительное сходство с иранскими мотивами однако нам следует иметь в виду что иранские мотивы могли проникнуть в русское народное искусство в более поздний период через некоторые опосредствующие стандарты западные или восточные косвенные связи в развитии русского народного искусства еще недостаточно хорошо изучены одновременно однако мы можем предположить что основания русского народного искусства были заложены в течение иранского периода. Возьмем, к примеру, глиняные игрушки русского крестьянского искусства. Смотрите. Динцес. Русская глиняная игрушка. Москва. Ленинград. 1936 год. Основными предметами изображения являются женщина, конь, а также некоторые другие животные — бык, олень, коза, медведь и птица. Мужчина изображается очень редко и лишь как дополнение к коню. Репертуар сюжетов, очевидно, не западный. Это может быть объяснено как наследие дохристианских времен, а более точно периода иранского контроля над славянами. Конь, бык, коза и медведь – все они играли важную роль в ритуалах и мифологии древних славян. Птица имела особое значение для иранской мифологии. Смотрите раздел 8 ниже. Особая роль женщины, как сюжета древнерусских игрушек, также должна найти объяснение через обращение к древнему Ирана а Дианскому культу богини-матери, или же великой богини. Ростовцев, страницы 33-34 и 72-73 Почитание женских божеств скифами упоминается Геродотом. Геродот, книга 4 Характерно, что глиняные фигурки, похожие на более поздние русские игрушки, были найдены в некоторых древних киевских местах захоронения — городищах. Среди предметов изображения этих фигурок важную роль играют женщина, конь и птица, места захоронения, о которых идет речь,